глава 15 арт поспеши мы опоставим тес хватит я встаю крикнул я тес наконец то отпустила мою ногу и я смог встать нет ли какого нибудь другого менее жестокого способа чтобы разбудить меня проворчал я потирая ногу тебя все труднее и труднее разбудить по утру Поэтому мне приходится идти на такие меры. Кроме того, ты должен быть благодарен, что тебе утром будет такая красивая леди. Горничный. Горничные тоже неплохо выглядят. Но спасибо тебе. Тихо пробурчал я. Должно быть, она меня услышала, поэтому показала язык и выскользнула из комнаты. И куда же делась та застенчивая Тес, которая была слишком напугана, чтобы спать в одиночестве? Тес, которая умоляла меня не уходить домой. «Верните ее! Раньше она мне больше нравилась!» Самое главное, что я понял за три года жизни в Элиноре, то, что эльфы пробуждаются гораздо раньше людей. Если нормы для людей принято считать возраст 13-14 лет, эльфы пробуждаются примерно в 10-11 лет. Тес пробудилась немного раньше, в начале прошлого года. И черт возьми, ее сила была бесподобна. Она, конечно, была не так сильна, как моя. Но ей удалось уничтожить свою комнату на верхнем этаже и даже оставить кратер на кухне снизу. С тех пор она присоединилась к нашим с дедулей тренировкам. Могу сказать, что после пробуждения она стала маленьким воплощением дьявола. Зная, как сильно мое тело, она без колебаний использовала меня в качестве манекена для пробы новых заклинаний, которые она узнавала от дедушки Вириона и других учителей-заклинателей. Не похоже, чтобы она понимала, что мне, блин, чертовски больно. Но сегодня был очень особенный день, потому что после трех лет тренировок я наконец-таки закончил усваивать ману в своем теле. Скоро будет мой день рождения, и мне исполнится 8 лет. А вот Тэс уже исполнилось 9 пару месяцев назад. Все это время мне не разрешалось впитывать окружающую ману, использовать лишь ту, что вырабатывалось моим собственным ядром и вливать его в свое тело. Сегодня я закончу обучение и стану укротителем зверей. Я не стал умываться и просто переоделся в более презентабельный халат, спрятав камень в свой карман, и пошел во двор Стесс. Наконец-то проснулся Арт. Опять тебя разбудила твоя жена? Сказал дедушка Вирион, попивая чай за маленьким столиком во дворе. «Жена? Хм. Я и не знал, что на ограх разрешено жениться. Ты превратил ее в монстра, дедуль!» К счастью, Тес этого не слышала, поскольку подошла чуть позднее. ха она вырастет прекрасную женщину, Арт! Лучше покорить ее сердце сейчас, пока не стало слишком поздно!» Тес покраснела и пнула меня по ноге. «Ау!» «Что? Почему? За что?» ха, -ха, -ха, ха Арт, ты готов?» «После сегодняшней церемонии ты будешь официально считаться укротителем зверя!» Сказал он, скрестив руки. Я кивнул, и Тесс села за стол рядом с дедом, чтобы понаблюдать. Это была не церемония. На самом деле, дедушка будет вливать огромное количество маны в мое ядро, заставляя волю проснуться и распространиться по моему телу. Ты помнишь основные этапы украшения зверя? Я вспомнил основы, которыми дедушка Вирион накачивал меня все эти годы. Все укротители зверя имеют множество форм своего тела. Количество форм зависит от воли зверя, которая содержится в их ядре маны. Первым этапом украшения зверя является овладение. В этом этапе укротитель обладает лишь малой силой воли зверя, которую он может использовать. Второй этап – это интеграция когда тело Укротителя полностью наполняется звериной волей и позволяет лучше контролировать врожденные способности зверей. Правильно! Этапы, которых может достигнуть Укротитель зверей, показывают, насколько хорошо он может владеть его волей зверя. Чем сильнее зверь, тем сложнее управление им. Но если Укротитель не овладеет им, то не сможет пройти первый этап. Но существует различия в том, как можно стать Укротителем зверей. Если убить зверя и извлечь его ядро, то маг может поглотить его волю и попытаться овладеть ею. Этот маг будет считаться поддельным укротителем. Поддельным стать легче, но вот овладеть волей гораздо труднее. Именно поэтому мне потребовалось так много времени, чтобы перейти на второй этап. Я поддельный укротитель. Я считаю, что мне повезло в том, что я выбрался во второй этап, но ты, Артур... «Ха-ха! Один из редчайших укротителей!» «Зверь сам поделился с тобой своей волей!» Вздохнув, он продолжил. «Арт, на самом деле, мой первый этап не сделал меня очень быстрым. Я просто мог слегка исчезать во тьме. Ты хочешь увидеть мой второй этап, да? Ну тогда смотри». Чтобы добиться успеха и перейти на него, мне потребовалось больше десяти лет. Почувствовав мощный прилив маны вокруг его тела, я невольно вздрогнул. Внезапно мана вокруг тела извернулась, и я не поверил своим глазам. Кожа Вириона стала черной, как смоль. Даже белки глаз почернели, а зрачки стали вертикальными и светились желтым. Перевязанные белые волосы растрепались и тоже стали угольно-черными. Аура, окружившая его, заставила меня содрогнуться и отступить назад. «Это этап интеграции. Я собираюсь прокрасться к тебе. Внимательнее!» — рыкнул он. «Если он действительно хотел подкрасться, так зачем же он предупредил меня?» Едва я об этом подумал. Как он резко исчез из моего поля зрения. Я не чувствовал его, но обернулся, поскольку он сказал мне об этом. Его палец изогнулся к моей еремной вене, а сам он смотрел на меня своими светящимися желтыми глазами. Под потек по моему лбу холодными бисеринками. Это было быстро, словно телепортация. Это была скорость, за которой даже я не мог угнаться. Абсолютная скорость. Но это было еще не самое страшное. Страшным было то, что я не ощущал его. Даже когда он стоял прямо позади меня, я не мог этого осознавать. Он вернулся к нормальному облику, и его лицо слегка зарумянилось. О, -о, -о. использование этой формы всегда сказывается на мне. «Даже после двух десятилетий тренировок я могу быть в облике всего около часа». «Теперь ты понял разницу между первой и второй фазой, Арт?» «Я энергично покивал головой». «Отлично! Давайте начнем церемонию». Мы встали лицом к лицу на расстоянии вытянутой руки. Тес подалась вперед от возбуждения, предчувствуя начало. «Пусть твоя мана выйдет свободно. Не пытайся ничего контролировать. Важно, чтобы ты был полностью расслаблен», — объяснил Верион. «Он начал влиять на ману в моем теле, и я ощутил, как она постепенно вытекает из меня. В одно мгновение я ощутил теплоту, и горячий порыв маны резко вытек из моего тела». Я открыл глаза и увидел, что неизвестная сила отбросила Тессы Вириона на двадцать метров от меня. Внезапно я почувствовал невыносимую боль, будто мой скелет старается просочиться сквозь кожу. У меня не было сил, чтобы закричать, и я упал в оморок. Тьма поприветствовала меня, спасая от всепоглощающей боли. Очнувшись, я огляделся и понял, что лежу в своей постели, однако чувствовал себя странно отдохнувшим. Рядом со мной, положив голову мне на ноги, лежала Тес. Глядя на нее, мне вспомнилось, как я сопровождал ее домой после освобождения от работорговцев. Скоро пришел дедушка и сел на край кровати, даже не разбудив внучку. «Как ты себя чувствуешь, юнец?» Улыбнулся он. «Это я должен спросить у тебя, дедушка. Я видел, как тебя тест сильно отбросил от меня», – сказал я максимально серьезно. Он немного усмехнулся, а потом сказал. «Должен признать, я не ожидал, что твоя сила будет настолько велика. Я понимаю, что наверняка есть причины, по которым ты не хотел говорить, что за зверь дал тебе свою силу. Но, может, ты скажешь сейчас?» Я подумал немного и решил. Он имел право знать. Если бы не он, то я бы, наверное, уже был мертв. Свою волю мне передал дракон. У дедушки Вириона от удивления отвисла челюсть. Его лицо слегка побледнело, но потом все вернулось в норму. Д дракон. Смог прохрипеть он. «О боже, Укротитель Дракона!» «Никогда не подумал бы, что я смогу увидеть своими глазами зарождение Укротителя Дракона и даже тренировать его!» «Ха-ха-ха, Укротитель Дракона!» Тесс проснулась от смеха дедушки и вопросительно посмотрела на него. Вирион вдруг схватил меня за плечи и пристально посмотрел в глаза. «Держи это в секрете!» Никому не рассказывай. О твоей силе никто не должен знать. Иначе могут пострадать те, кто дорог тебе. Да, я верю в это все больше и больше, дед. Серьезно кивнул я. Отлично. Хотя мне бы хотелось узнать всю историю, но я доволен обычным объяснением. Что случилось, дедушка? Что Арт сказал тебе? Ммм, нечестно. Вы не рассказываете мне секреты. Надулась, Тес. Хе-хе-хе. <правда> Придет время, и ты обо всем узнаешь, малышка. Артур! У меня хорошие новости. Телепортационные врата планируется открыть на пару лет пораньше. В городе Ксайрус через четыре месяца будет проводиться турнир. Он довольно важен. «Так что и гномы, и эльфы отправят своих бойцов в качестве представителей для участия в турнире. А в это время мы можем тайно переправить тебя в Сапин!» Воскликнул дедушка с широкой улыбкой на суровом лице. «Правда, дедушка? Я смогу вернуться домой?» Я вскочил с кровати и обнял его. «Наконец-то я смогу снова увидеть своих родителей!» Я раньше отправлял сообщения родителям через старейшину Ринью, но техника гадания на воде не позволяла нам увидеться. «Ты скоро уезжаешь, Арт», — удраченно сказала моя подруга. Я попытался приободрить ее. «Да, я должен встретиться со своей семьей. Не волнуйся, я еще приеду к вам. И, может быть, ты сможешь приехать ко мне в Сапин». «У нас осталось еще четыре месяца, Артур». До тех пор, пока врата не откроются, ты должен тренироваться еще усерднее, чем раньше! За все годы ассимиляции твое ядро маны не развивалось. Не ограничивайся только тренировками укротителя зверя. И используй волю зверя только на крайний случай, понял? Дедушка был довольно серьезен, когда говорил это. Он прав. Я не должен показывать всем свою звериную волю. Вирион хлопнул меня по спине и сказал... А сейчас иди прими ванну. От тебя несет, как от гнилой капусты. Оставь Артура на время, дай ему отдохнуть. Я увидел, как Тесс всё еще расстроена тем, что я уеду через несколько месяцев. Я рос с ней целых три года, и у нас развилась родственная связь, как между братом и сестрой. Тесс, не унывай, ладно? Я все еще здесь, и даже если я скоро уеду, то это не навсегда. «Я надеюсь, что ты когда-нибудь сможешь приехать ко мне и встретиться с моими родителями!» Я попытался обнять ее. «А что ты...» Я почти что видел, что она стала ярко-красной, словно помидор. Внезапно она оттолкнула меня и убежала. Ха! Молодежь! ха хе Спи спокойно, юнец!» Дедушка покачал головой и закрыл дверь. Я запрыгнул обратно в постель, ведь мне было слишком лень и в душ. «Я немного полежу, а потом помоюсь», – пробормотал я. «Наверное, это ветер, хотя это было не похоже на шелест листьев». Так, а вот это уже довольно необычно. Я сел и осмотрелся, пытаясь определить, откуда исходит звук. Я посмотрел на свою одежду на стуле. Кё? Кё? Неужели это говорит мой халат? Кё. Камень.